После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, А дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня, и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, Поехал на элеватор, разгрузил хлеб, Машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандали и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось не по росту И качеством никуда не годное За штанишки меня хозяйка даже разругала «Ты, говорит, с ума спятил? В такую жару одевать дитя в суконные штаны?» И моментально шейную машинку на стол Порылась в сундуке А через час моему ванюшке уже сатиновые трусики были готовы И беленькая рубашонка с короткими рукавами Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютиться, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Нравишь не врахнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку, И любуешься на него. Перед рассветом проснулся, Не пойму, с чего мне так душно стало. Ай, сынок мой, вылез из простыни И поперек меня улегся. Раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, А вот привык, скучно мне без него. Ночью ты погладишь его сонного, То волосенки в вихрах понюхаешь, И сердце отходит становится мягче, а то ведь оно у меня закаменяло от горя. Первое время он со мной на машине в рейсы ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному-то мне что надо — Краюшку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на целый день. А с ним дело другое. То молока ему надо добыть, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечении хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал-то. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло. Днем наморился я очень. И он то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю, «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит, «Папка?» «Ты куда свое кожаное пальто дел? «В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться». «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечая ему, «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше». И всю Белоруссию прошел и проехал. А ты в Урюпинске оказался. А Урюпинск это ближе Германии? А до Польши, далеко от нашего дома? Так и болтаем с ним перед сном. А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то Отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зорница, вспыхнет, на краткий осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зорницы, проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корову подвернулась. Я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил его с Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, он в вашей области, в Кошарском районе работает шофером, и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, Поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в кошары походным порядком. Да, ну как тебе сказать, не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска». Камень не дает на одном месте Долго засиживаться Вот уже когда Ванюшка мой Подрастет и придется Определять его в школу Тогда может и я угомонюсь Осяду на одном месте А сейчас пока Шагаем с ним по русской земле Тяжело ему идти Сказал я Так он вовсе мало На своих ногах идет Все больше нам не едет Посажу его на плечи и несу А захочет промяться, слезает с меня и бегает сбоку дороги, Взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, Да вот сердце у меня раскачалось. Поршня надо менять. Иной ну, раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего санишку. А тут еще одна беда. Почти каждую ночь своих покойников, дорогих, вас не вижу. И все больше так, что я за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону. Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками. А только хочу проволоку руками раздвинуть, они уходят от меня, будто... Тают на глазах. И вот удивительное дело. Днем я всегда Крепко себя держу. Из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь. А ночью Проснусь. И вся подушка Мокрая от слез. В лесу послышался голос моего товарища. Плеск весла по воде. Чужой Но ставший мне близким человек поднялся, Протянул большую, твердую, как дерево, руку. «Прощай, браток, счастливо тебе!» «И тебе счастливо добраться до кошар!» «Благодарствую!» «Эй, сынок, пойдем к лодке!» Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа И, держась за полу отцовского ватника, Засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути. Если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, Но Ванюшка, отойдя несколько шагов И заплетая куцами ножками, Повернулся на ходу ко мне лицом, Помахал розовой ручонкой. И вдруг, словно мягкая, Но когтистая лапа сжала мне сердце, я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, Посидевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное Не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая искупая мужская слеза Слушали десятую заключительную серию чтения рассказа Михаила Шолохова Судьба человека читал Виктор Раков, композитор Андрей Попов, звукорежиссер Анастасия Завьялова, продюсер Ольга Хмелева.